Глава 9 Тугутов, выслушав вопрос, утвердительно кивнул. Затем недовольно обратился к дронга «Они, видимо, не совсем меня поняли. Я не мог ошибиться. Это была Галина. Галина Данилова», — вспомнил он фамилию визажистки. «И она стояла, наклонившись к убитой. Я был метрах в десяти, но всё видел достаточно хорошо. Она забрала нож и бросилась бежать». Я даже не уверен, что она меня увидела, так как она просто испугалась появлению в коридоре постороннего лица и побежала к запасному выходу. Я сделал шаг к убитой и увидел, как открылась дверь номера Аллана и её телохранителя, и он начал выходить из номера. Поэтому я решил не оставаться на месте и быстро отступил. Вы видели Аллана или только его руку, когда он открывал дверь?» — уточнил дронга «Руку», — вспомнил Тугутов. «Это точно был Алан я в этом не сомневаюсь». Я посчитал правильным отступить на лестницу, чтобы меня не увидели. Он мог в ярости наброситься на меня, решив, что именно я ударил несчастную женщину. «Откуда вы знаете, в каком номере живёт Алан Гуцуев?» — спросил Пуллен. «Если вы здесь никогда не были?» «Мне не нетрудно было узнать, в каких номерах они живут», — пояснил Тугутов. Пуллен перевёл его слова следователю. Дронга позволив ему перевести ответ Тугутова, обратился к ней уже по-английски. «Я не совсем понимаю, почему именно в этой стороне коридора не было камер». «Господин Пулен у нас специалист по подобным вопросам», не без иронии пояснила Энн. «Пусть он вам объяснит». «Всё достаточно банально», — пояснил Пулен. «В этой стороне коридора находятся апартаменты и два примыкающих к ним номера. Обычно там останавливаются особо важные персоны и сопровождающие их лица. И, конечно, эти персоны не хотят, чтобы за ними следили и тем более контролировали перемещение их сопровождающих между номерами». Как правило, это бывают личные секретари или личные помощники. Либо телохранители, продюсеры, юристы. Они нередко связаны с важными персонами, неформальными отношениями. И поэтому оттуда убрали камеры. Но в коридоре есть две камеры, установленные прямо рядом с лифтами. На них ничего нет, так как её убили как раз в том небольшом коридоре, откуда были убраны камеры, — кивнул дронга Тогда всё понятно. Нужно найти визажистку и переговорить с этим телохранителем. «Я надеюсь, что к моему клиенту больше нет вопросов?» спросил Лигарсмер. «Нет», — ответила Энн Дешанс. «Но я попрошу вас задержаться в своём отеле хотя бы ещё на сутки. Я могу рассчитывать на ваше понимание ситуации?» Адвокат перевёл слова следователя Тугутову. Тот согласно кивнул головой. «Скажите, мадам, что я больше всех заинтересован в розыске убийцы и надеюсь всё-таки получить 5 миллионов своих денег хотя бы у наследников погибшей». Он поднялся. Посмотрел на дронга «Вы какой-то необычный детектив», — сказал Тугутов. «Слишком много знаете и задаете очень неудобные вопросы. Будьте осторожнее. Нельзя быть таким настойчивым». Вместе с адвокатом он вышел из гостиной. Пулен негромко перевел его слова следователю. Она усмехнулась. «По-моему, эти слова можно воспринимать как комплимент», — сказала Энн. «Давайте позовем телохранителя убитой. Или начнем лучше с продюсера». «Все-таки он отвечает за все, что здесь произошло. А вы действительно очень квалифицированно провели допрос, заставили раскрыться даже такого опытного человека, как лигарсмер «Спасибо. Где находятся все подозреваемые?» «Рядом». Их всех собрали в соседнем номере. Продюсер Аракелян, телохранитель алан Гуцуев, массажистка Беата Лехонь, их адвокат Павел Рошкин и его помощник. Она посмотрела бумагу и прочла по складам. «Вячеслав Тимонин». «Я правильно сказала?» «Правильно», — кивнул дронга «Только в этой компании не хватает визажистки, которая, по словам Тугутовой, нанесла роковые удары». «Я помню», — кивнула следователь. «Её уже ищут. Если не найдём в отеле, то отправём запросы во все аэропорты и на вокзалы. Она владеет французским?» «Не знаю. Полагаю, что нет. Давайте позовём продюсера и всё выясним. Кстати, он неплохо говорит по-французски». «Позовите Аракеляна», — решила мадам Де Шанс. Пулен вышел из комнаты. Через минуту он вернулся вместе с продюсером. Было заметно, как сильно нервничает Ливон Арташесович. Он всё время потел и вытирал лицо уже почти мокрым носовым платком. «Мы будем говорить по-французски, а господин Пулен поможет вам понять наш разговор», — решила следователь. «Вы давно знакомы с погибшей?» — сразу спросила она продюсера. «Больше пяти лет, но вместе мы работаем последние три года, с тех пор, как она начала сниматься в кино». пояснил Аракелян. «Значит, вы должны её хорошо знать. У неё были враги?» «Думаю, что были. Она была самой известной топ-моделью в Европе, которая сумела стать даже более востребованной, чем многие другие звёзды. Её остановили прямо на взлёте». Вздохнул Аракелян, снова вытирая лицо. «У неё были такие замечательные перспективы и такие выгодные предложения. Чёрт бы побрал этого убийцу, кто бы он ни был». «Кого вы подозреваете?» спросила следователь «Кого угодно», – пожал плечами Ливон Арташесович. «Слишком много врагов могло быть у такой известной и красивой женщины. Мы утром были в известном французском доме моды. Она должна была стать главной моделью предстоящего дофиле. Мы уже подписали контракт, и, конечно, это не могло понравиться другим девушкам. Кто-то из них мог нанять киллера. Или это соперницы, которые мечтали сыграть главную роль у прославленного кинорежиссёра. Вы понимаете, какие деньги будет получать звезда, сыгравшая в фильме главную роль? А если ещё выдвинут на какую-нибудь премию, то речь пойдёт о десятках миллионов долларов». Буллен переводил его слова дронга Когда Ракелян заговорил о деньгах, следователь взглянула на дронга и задала следующий вопрос. «Нам удалось узнать, что у вас были разногласия с месье Тугутовым, который раньше был главным спонсором погибшей графини, и он требовал возвращения своих денег. О какой сумме шла речь?» «Он просил 5 миллионов долларов», — вздохнул продюсер. Мы предлагали половину, учитывая, что 5 мы ему выплатили. Конечно, он помогал Ирине на первом этапе, и она была ему очень благодарна за это. Но потом они расстались, и она начала зарабатывать самостоятельно. Её приглашали не потому, что Тугутов оказывал ей покровительство, а исключительно благодаря талантам и внешности. И по всем контрактам, заключённым до того, как они расстались, мы исправно выплачивали половину денег. Но у Тугутова были свои расчёты, и он требовал ещё 5 миллионов долларов. Мы соглашались выплатить два с половиной или три миллиона долларов. А он был согласен на ваши условия? Не совсем. И как вы договорились? До вчерашнего дня мы не могли достичь никаких договорённостей. Вы, наверное, слышали о скандале в Ритце, когда там остановилась Ирина Малаева. Простите, графиня Шарли Там появился Тугутов, а она была в это время со своим другом. Про этот скандал писали все французские газеты. Тугутов угрожал графине? «Да», — ответил Аракелян, — «он был в ярости. Нашему Аллану пришлось его успокаивать, и вызвали еще сотрудников службы безопасности». «Как вы считаете, он мог организовать убийство графини?» «Этот человек причастен к такому количеству преступлений, что мне сложно даже сосчитать», — признался Аракелян. «Но насчет убийства Ирины я не уверен. Ему нужны были деньги, а получить он их мог только у самой Ир... графини. Поэтому он не стал бы этого делать». «Вы давно знаете мадам Данилову?» «Несколько лет. Она работает визажистом. Работала». «Где она сейчас?» «У себя в номере», — удивился Леон Арташесович. «Пошлите за ней или позвоните ей. Она живёт вместе с нашей массажисткой, с Беатой, в одной комнате». «Её нет в номере. Мы не можем её найти», — пояснила следователь. «Как это не можете?» — не понял Аракелян. «Она находится здесь и никуда не может уйти. Это абсолютно исключено». Никуда не может даже уехать. Она знает французский? Несколько слов. Нет-нет, она никуда не может уехать, это полностью исключено. Остальных вы тоже хорошо знаете? Да, конечно. Всю команду. Это я набираю их и отвечаю за каждого из них. Хотя команда у нас небольшая. Два юриста, телохранитель, массажистка, визажистка, и мы с графиней. Не так много. Ваш телохранитель, который сопровождал мадам-графиню в этой поездке, «Был с ней достаточно близок?» Аракелян снова достал носовой платок, вытер лицо. «Я не совсем понимаю ваш вопрос», — вздохнул он. «Что значит «достаточно близок»?» Он был её личным телохранителем. «Тогда я сформулирую вопрос иначе. Они были очень близки, у них были интимные отношения». Ливон Арташесович нахмурился. «Ирина была самостоятельным человеком и могла сама решать, с кем ей стоит, а с кем не стоит встречаться», — пояснил он. Или вы считаете, что в мои обязанности продюсера входило и наблюдение за её личной и даже семейной жизнью? Семейной жизни у неё не было, ведь они с графом подали на развод. Да, именно поэтому она могла встречаться с кем угодно. Вы не ответили на мой вопрос, господин Ракелян, терпеливо напомнила следователь. У них были интимные отношения? Возможно, я не подглядывал в замочную скважину. Да или нет? жёстко спросила следователь. Может быть. «Выдохнул Аракелян. Но я не хотел бы порочить память погибшей. Вы должны меня понять». «У них были такие отношения?» не отставала мадам Де Шанс. «Наверно», — чуть подумав, ответил Аракелян. «Но будет гораздо лучше, если вы спросите об этом самого Алана». «Он ревновал её к другим мужчинам?» «Конечно. И мы все ревновали, когда рядом появлялся кто-то из посторонних. Этого фотографа Энрика Тенерифе». с которым она встречалась последние несколько месяцев, мы дружно ненавидели. Все вместе. Даже Беата, которая обычно оставалась равнодушной ко всем появляющимся мужчинам. Он был типичный Альфонс. С влажными волосами, влажными глазами и влажными ладонями. Готовый на всё, чтобы оказаться рядом с такой звездой, какой была погибшая Ирина. Такие мужчины, как опасные пиявки, обычно присасываются к славе и деньгам богатых женщин. В этом случае она была ещё и красивой. «И вы все ревновали?» — усмехнулась н «Все мужчины. И женщины тоже. Можете спросить об этом у вашего эксперта, который сидит рядом с нами в комнате?» И Аракелян показал на дронга Пулен еще не успел перевести, когда дронга понял, что именно сказал продюсер. Следователь перевела взгляд на него и нахмурилась. «Откуда вы знаете про эксперта?» — уточнила она. «Вчера алан видел, как месье-эксперт выходил ночью из номера графини», — усмехнулся Аракелян. Такие свидания обычно трудно скрыть». Мадам Де Шанс несколько насмешливо посмотрела на дронга Он почувствовал себя неловко и отвернулся, словно его поймали на чём-то недостойном. «Вы разговаривали с Аланом?» — спросила следователь, уже обращаясь к Дронго. «Да, вчера он меня увидел», — признался дронга «Значит, вы не смогли уйти незамеченным», — поняла следователь. «Почему вы не сказали нам об этом?» «Я посчитал это не столь важным», — глухим тоном произнёс дронга пока мы не допрашивали месье Гуцуева. «Вы должны были рассказать обо всём, что вчера произошло», укоризненно произнесла следователь и, обращаясь к Аракеляну, уточнила. «Графиня рассказывала вам о своей встрече с месье Экспертом». «Нет, она никогда не рассказывала подробности, а мы не спрашивали», — подчеркнул Аракелян. «И вообще она не позволяла вмешиваться в её личную жизнь». «Но вы решили её финансовые вопросы и с Тугутовым, и даже с её супругом, графом Шарлеруа». «Я был её продюсером», — напомнил Ливон Арташесович, «и действовал только по её поручению. Когда она доверяла, я представлял её интересы и только никогда не вмешивался в её личную жизнь», — снова повторил он. «И тем более не лез со своими советами. Чем меньше болтаешь в таких случаях, тем лучше». Я заметил одну особенность. Все болтуны обычно бездельники и плохо работающие люди. «Вы правы», — улыбнулся Дронго. «Только не в нашем случае. Без разговоров и допросов мы ничего не сможем узнать». «Это я понимаю», — кивнул Аракелян. «У неё было завещание?» — спросил дронга «Наверное, у нотариуса. У неё остались мать и младшая сестра. Детей у неё не было, не успела. Но сейчас главным наследником стал её муж, с которым она собиралась разводиться. Так мне объяснил наш юрист». Следователь нахмурилась. «Он живёт в соседнем отеле», — пояснил Аракелян, не дожидаясь вопроса. Она кивнула в знак понимания. «Где вы были в момент убийства?» — спросила следователь. «В своём номере», — пояснил Ливон Арташесович. «Значит, убийство графини произошло практически рядом с вашей дверью», — сказала мадам Дешанс. «И вы ничего не слышали? Никаких криков, никакого шума? Ничего подозрительного?» «Нет, я был в ванной комнате», — пояснил Аракелян, — «и ничего не слышал». Минут за 10 до этого я попросил принести мне в номер крем для бритья, так как мой закончился, и мне его принесли. Горничная может подтвердить, что я был в номере и собирался еще раз побриться. Я брился вчера вечером, но у нас, кавказских мужчин, борода растет так стремительно, что необходимо совершать эту процедуру ежедневно. А утром я просто не успел, так как ночью вел переговоры с графом, и утром он снова появился в отеле. Когда я закончил бриться и вышел из ванной, услышал какой-то подозрительный шум и тут же вышел в коридор, где увидел эту ужасную картину. Она была одна? Нет, над ней стояли Аллан и Павел Леонидович. Они тоже были потрясены. Никто подобного не ожидал. А женщин рядом не было? Нет, никого. Я лично никого не видел. Хотя через минуту туда подошла биата наша массажистка. Мадам Даниловой там не было? Нет, я её не видел». «У вашей визажистки были знакомые в Париже?» — уточнила мадам Де Шанс. «Наверное, были. Нужно спросить у биаты Но Галина не могла никуда уйти. Её вещи остались в номере, и она очень дорожила своим местом», — пояснил Аракелян. «У неё могли быть причины ненавидеть погибшую?» — спросила следователь «Нет», — сразу ответил продюсер. «У нас несколько другие сведения, месье Аракелян», — возразила следователь «Нам известно, что между графиней и её визажисткой Были достаточно напряжённые отношения, и она отхлестала её по щекам в присутствии других людей. Об этом нам рассказал месье Тугутов. «Ирина иногда была немного нервной, взрывной», пояснил Ливон Арташесович. «Нужно учитывать, что у неё было очень нелёгкое детство, ей пришлось пройти через тяжкие испытания, пока она смогла достичь своего положения». «Про испытания мы слышали. Нам рассказывал о них месье Тугутов», согласилась Энн Дешанс. Можете себе представить, как сложно было молодой девушке из провинциального городка выбиться в топ-модели во Франции и стать одной из ведущих моделей лучших европейских домов. И еще выйти замуж за графа и начать свою артистическую карьеру. С одной стороны, такая масса завистников, с другой нужно приложить такие невероятные усилия, чтобы пробиться. Поймите, мадам следователь, что в этой среде слова «порядочность», «скромность», «целомудрие» вызывают смех и считаются глубоко оскорбительными. Если вы будете вставать в позу и говорить о принципах, то останетесь секретаршей в своём Петрозаводске или будете очаровывать мужчин в своей деревне, откуда вам никогда не выбраться». «Очень наглядно», — нахмурилась следователь. Она взглянула на дронга «У вас есть вопросы к господину Аракеляну?» «Есть», — кивнул дронга И уже перейдя на русский, спросил. «Вы сказали, что до вчерашнего дня не могли достичь никакого компромисса. Значит, вчера вы его достигли?» «Вчера вечером Ирина отказывалась выплачивать такую сумму Тугутову», пояснил Аракелян. «Но ночью приехал её супруг. Вы об этом прекрасно знаете, так как именно я звонил к ней в номер, когда вы были в её апартаментах. После переговоров с графом они договорились, что она ставит ей своё имение в Ницце, и ночью она пошла встречаться с господином Тугутовым. И, насколько я понял, там тоже всё было в порядке. Они тоже договорились». «Откуда вы знаете?» «Она вернулась поздно и позвонила ко мне в номер». Сообщила, что уладила все вопросы с Тугутовым. «Вы кому-нибудь об этом говорили?» «Кому я могу сказать?» «Только позвонил Павлу Леонидовичу. Это наш юрист, рошкин Он обычно оформляет все документы. Но уже утром все поменялось. В отель пришел разгневанный граф, который сообщил, что отказывается от ночного соглашения. А потом Ирина сказала мне, что хочет пересмотреть свои договоренности с Тугутовым». Я передал её слова через нашего юриста его адвокату, хотя понимал, что Тугутов будет в ярости». И он бросился в отель, напомнил дронга скорее следователю, чем Ракеляну. «Этого я не знаю», — признался продюсер. «Тогда у нас главный подозреваемый сам Тугутов», — сказал Пуллен, переводивший их разговор следователю. Она никак не отреагировала на его слова, только взглянула на дронга «Я слышал, что госпожа Беата Лехонь хочет уйти от вас», — вспомнил Дронго, — «Она вам что-то говорила?» «С чего вы взяли?» «Нет, она мне ничего не говорила. По-моему, это глупые слухи. Мы платим очень неплохие деньги и Беате, нашей визажистке. Я уверен, что Галина скоро найдётся». «Она могла быть связана с Тугутовым», — вмешалась следователь. «Нет», — ответила Аракелян, даже не задумываясь. «Конечно, нет». Мадам Дешан снова посмотрела на дронга «Вы закончили, господин эксперт?» — спросила она. «Почти». У меня остался последний вопрос. С кем еще могла сегодня ночью встречаться Ирина? Как вы считаете, господин аракелян Я вам перечислил по очереди. Снова достал мокрый полток Ливон Арташесович. Сначала с вами, — сказал он, нарочито подчеркнув последнее слово. Потом у меня в номере со своим мужем, затем с господином Тугутовым. И вы ее встретили, когда она вернулась домой? Нет, я остался в своем номере. Но время было достаточно позднее, «Вы не считаете, что такой красивой женщине ночью одной ходить небезопасно?» «Тугутов живёт напротив, в отеле Мерис», — пояснил Аракелян. «Нужно только перейти улицу. И с обеих сторон стоят швейцары. Я не думаю, что здесь могли быть какие-нибудь опасности или неприятности. Они разговаривали с Тугутовым и обо всём договорились, как я уже сообщал». «Вы разговаривали ночью с Легарсмером?» «Нет, было уже очень поздно. А почему вы считаете, что я должен был звонить ему ночью?» Я подумал, что вы могли сообщить ему обо всём, и о двух ночных встречах, и обо всех договорённостях. Ваши юристы очень неплохо работали на обе стороны, господин ракелян «Возможно. Это их профессия. И утром вы вместе уехали?» «После того, как в отель пришёл граф и устроил скандал, отказавшись подписывать соглашение», — ответил продюсер. дронга посмотрел на следователя, и та согласно кивнула. Допрос был закончен. ракелян встал и вышел вместе с Пулленом. «Вы стали одним из её кавалеров», — холодно сказала мадам Де Шанс. «Неужели она производила такое впечатление, что даже такой умный человек, как вы, не мог вести себя более достойно Или это не дано мужчинам, которые не могут себя сдерживать в подобных ситуациях?» «В нас есть много животного», — согласился Дронго. «Иногда эмоции преобладают над разумом. Она была очень красивой женщиной, и я, очевидно, не принадлежу к тем мужчинам, которые равнодушно относятся к подобной красоте». «Переспать с женщиной, которая готова затащить вас в постель только для пополнения своей коллекции», — с отвращением произнесла следователь. «Вам не казалось, что вас используют?» «Нет. В этот момент трудно сохранить холодный рассудок. Многие считают, что даже самая глупая женщина легко сладит с самым умным мужчиной, если она красива». «Это вы говорите в своё оправдание?» «Нет, я не оправдываюсь. Вам сложно меня понять. Говорят, что золото проверяется огнём». Женщина золотом, а мужчина женщиной. Такая забавная триада. Возможно, я не прошёл бы подобного испытания, и практически все мужчины на моём месте поступили бы так же. Как только вы видите симпатичную самку, вы готовы броситься к ней, сломя голову. Именно потому, что мы тоже самцы. Разве вы этого не знаете? Странно, мне казалось, что француженки знают об этом лучше всех остальных. У вас неверное представление о французских женщинах, строго парировала н. Не нужно думать, что все они одинаковые. Не упрощайте, господин эксперт. И не разочаровывайте меня. Я всё-таки считала вас умнее. Значит, я вас разочаровал. Вы же слышали, как она шла к своим вершинам. Ей было очень нелегко. Только не говорите, что вы поднялись к ней с чувства сострадания. Я вам всё равно не поверю. Зачем? Я пошёл туда, потому что хотел. Нет, не так. Я очень хотел подняться с ней в её номер. И очень не хотел оттуда уходить. «Значит, 17 минут было достаточно? Что-то успели сделать?» «Мы только разделись», — честно признался дронга «И это было очень тяжело. Я держал её на своих руках». «Не нужно физиологических подробностей», — нахмурилась мадам Дэшанс. «Это было прекрасно», — признался дронга «Жалеете, что не стали обладателем такого роскошного тела?» «Жалею. И себя, и её. Её больше». «И вас не останавливали её многочисленные любовники?» Я не смогла посчитать. Мадам Дешенс покачал головой дронга Неужели вы еще и ханжа? Я в жизни не поверю, что у вас не было никого, кроме вашего мужа. Вы для этого слишком интересная и красивая женщина. У меня было гораздо меньше мужчин, чем у вашей знакомой, — возразила Энн. Но было заметно, как ее смутили слова собеседника. Количество не всегда означает качество. Зато у вас всегда было право выбора. а ей приходилось на начальном этапе часто поступаться и своими чувствами, и своими предпочтениями. Ей было гораздо труднее, чем вам. «У меня не было её тела и её возможностей», — согласилась она. «И меня никто не насиловал. И криминальные авторитеты не возили меня с собой как собачку. И мне не приходилось угождать боссом Голливуда или акулом нашего модельного бизнеса, чтобы стать их протеже. Я училась и работала, господин эксперт. И мне сложно представить себя на месте этой красавицы-графини». «Мне, конечно, её жалко, но боюсь, что такие карьеры слишком часто обрываются подобным образом». «Вам не говорили, что вы слишком категоричны?» – печально спросил дронга «Вероятно», – согласилась она, немножко успокаиваясь. «Впрочем, это всегда спорный вопрос». В этот момент в гостиную вошли Пулен вместе с телохранителем. Алан Гуцуев взглянул на Дронго и сжал зубы. Было понятно, что присутствие эксперта не вызывает у него положительных эмоций. От «Энн де Шанс» не укрылось состояние Алана. «Садитесь», — предложила она телохранителю, показывая на стул. «Нам нужно с вами переговорить».